Глава 24. Дух притворства. Переход порталом в очередной раз подарил целую гамму неприятных ощущений. Чувство времени и пространства на какой-то миг полностью отказали, а затем в нос ударили новые, полностью отсутствовавшие прежде запахи, вызывая временный отказ обоняния, перегруженного от этой слишком резкой смены. Всевождь поморщился, смешно поводив носом из стороны в сторону, словно потерявшая след собака. Без обоняния ликан, что без одного глаза, а то и без двух. К счастью, долго это не продлилось. Вскоре обоняние пришло в норму, прогнав мимолетную слабость и легкий страх перед своей уязвимостью. Он осмотрелся по сторонам. Великий лес был все так же велик, но ж не любил бывать под его зелеными кронами. И дело не в привычных северных просторах, где от горизонта до горизонта мать-земля целует отца неба. Ликаны к лесам привычны, но великий лес — это великий лес, по-другому не объяснишь. Ни в одном языке нет таких слов, чтобы передать ощущение от нахождения под его для кого-то благословенной, а для кого-то проклятой сенью. Себя, да и прочих ликанов всего всевождь относил ко второй категории. Слишком непривычны были ему, тянувшиеся к небесам деревья. Слишком они давили своими размерами и величием, перед которыми сдавались даже высокие, острые, как шипы, дома башни альвов, гармонично вплетенные в лес, словно были его неотъемлемой частью. Народ великого леса не жил в лесу, он жил с лесом. И только побывавший в одном из древних белокаменных городов мог оценить разницу сверкающий от противоестественной белизны камень башен и узких дорожек. Множество красивых скульптур и фонтанов. Там, где было нужно, густые кроны будто бы расступались, даже не думая заслонять светило. Отчего в городах Альвов не царила привычная лесная сырость и легкий сумрак. Все обстояло ровно наоборот, лесные города купались в свете. Несмотря на прекрасную, даже очерствевшая душа всевождя это признавала картину, залитые светом площади были пусты, а на широких улицах не было жителей. Только стрельчатые окна белых башен взирали на их внушительный отряд. Альвы не зря слывут не только гордецами, но и редкостными затворниками, предпочитающими тишину и уединение». Как они встречаются со своими хваленными вторыми половинами, чтобы произвести потомство, для всевождя всегда представлялось страшной загадкой мироздания. Тут даже универсальный на все ответ «эта магия» не должен работать. «Почему я узнаю все в последний момент, когда все уже произошло?» Возмущенный шепот Таэнди, выговаривавший что-то Нозелим, привлек внимание всевождя. Не делая особых попыток приблизиться к стоявшим неподалеку Верховной и Видящей, он слегка повернул голову, чтобы чуткие уши не пропустили ни одного слова. «Ты сейчас о чем?» — уточнила Нозелим, пытаясь выиграть время. Примерная догадка о причинах гнева второй половины у нее явно была, но Верховная старательно не подавала вида. Таэнди всего лишь видящая и слишком молода, чтобы вникать в дела Совета Великого Леса. И странные знания возможного будущего ей тут не помогут. Более того, они мешают, смущая умы других верховных. «Притворщик! Все это время в окружении Гарна Велька был притворщик!» Услышав что-то по-настоящему интересное, всего всевождь машинально дернул кончиком уха. Сколько он не боролся с этой привычкой, но в такие моменты всегда послушное тело отказывалось подчиняться. «Вон и шерсть между ушами вздыбилась. Хорошо, что альвы не особо внимательны. Особенно, когда речь идет о каком-то ликане, пусть тот и считает себя вождем всех вождей». «Тут есть и твоя доля вины», — холодно сообщила Нозелим видящий. «Ты слишком долго носилась с этим гарным вельком, даже подбила отправить ликанов к Хома, чтобы его убить. Естественно, совет заинтересовался, что это за человек. Твои знания будущего...» Ухо Всевождя вновь дернулось. Становится все интереснее и интереснее. Оно зелем все продолжало. «И твоя странная одержимость этим, Хома, все это не осталось без внимания. Тем более, когда мы пришли на земли людей». От подобного утверждения кровь Всевождя вскипела, но он сдержался. «Нет никаких земель грязных, Хома. Есть лишь земли ликанов, временно занятые наглыми захватчиками». «И каков итог?» – зло процедило-то Энди. «Наш народ вновь обеднел!» Но Зелим досадливо поморщилась. Хоть в потере притворщика и не было ее вины, но слова-то Энди задели за живое. Слишком сложно выучить меняющих лики. Слишком их мало. Редко среди альвов появляется ребенок, обладающий нужными склонностями. И еще реже он выживает после долгого многолетнего обучения. Одно время притворщиков даже запретили создавать, устрашившись этой страшной цены. Но с восходом людей запрет пришлось отменить. И это не прибавило у альвов любви к дерзким чужакам. На этом разговор верховный и видящий затих. Гарн Вельг значит, всего ж небрежно почесал длинным когтем по шее. Нужно как-то запомнить этого хома. Да и юное видящее удивило». Плохо, если у альвов появился хороший пророк. Конечно, видение пророков довольно часто лживы. Взять тот же недавний прорыв Хома. Разве пророк, зная будущее, позволил бы ему случиться? Но все равно видение Таэнди теперь придется учитывать в дальнейших планах. А если подвернется удобный случай, то... Всего Всевождь крепко сжал руки, словно уже чувствовал, как ломаются в них хрупкие альфские косточки. Гарнвельг. Запомнить. Гарнвельк. Имена людей ему никогда не нравились, простой набор звуков, даже на языке хома не отражающий истинной сути. То ли делали ликаны, длинные певучие имена-титулы, с перечислением всех заслуг, достоинств, а зачастую и недостатков. Рожденный осенью, бесстрашный, скрытый страж северных равнин, первый вождь, лучший охотник клана лунных беглецов. Достаточно услышать и сразу становится ясно, с каким достойным воином ты имеешь дело. Агарн Вельк в этом имени нет смысла, нет души, оно коротко и нелепо. Впрочем, этим грешат не только глупые Хома, но и ставившие себя выше всех Альвы. Очередной портал, пусть и малый, вернул его в родные пустоши. Остальных воинов будут перебрасывать еще несколько дней, и понадобится на это 7-8 последовательных больших порталов. Причем на эти 8 порталов уйдет сил, как бы не меньше, чем на те 2, с помощью которых он вернулся домой. Что-то там связанное с затратами маны, расход которой зависит не от количества воинов или грузов, а от расстояния. Еще влияло время работы портала и способ проведения ритуала, наличие или отсутствие маяка, но в подобные детали всего ж не вдавался. В любом случае на себе любимых альвы не экономили, построив один единственный портал в самое сердце своей земли. Но ну и для вождя всех вождей наставники сделали небольшое исключение, решив как можно скорее переправить его в родные северные пустоши, словно боялись оставлять его вместе с преданными воинами в глубине владений великого леса. Холодные равнины встретили своего хозяина ледяной, сдирающей кожу с костей метелью. Несмотря на весну, на севере все еще вовсю царствовала зима, заставив всевождя в очередной раз пожалеть о потерянных леканами южных землях. Где-нибудь на побережье теплого зеленого моря снег является настоящей редкостью и выпадает раз в сто лет. Благословенная земля, к сожалению, пока что оскверненная присутствием Хома. «Гарнвельк», — вновь пробормотал всевождь, чтобы имя Хома окончательно закрепилось в памяти, Глупый набор звуков так и норовил из нее стереться. Гарнвек. Подслушанный разговор все никак не шел из головы. Чем мог заинтересовать Альвов обычный Хома? И так ли он обычен? Да и пророчество. Постояв немного в танце метели, всего что решительно повернулся в сторону шатра, говорившего с духами. Ему требовался совет, а старый наставник, несмотря на некоторую упертость и излишнюю приверженность выбранному народом ликанов пути, плохого не посоветует. Внутри шатра говорившего было тепло. И дело не в большом костре, разложенном в очаге под дымоходом. Холод, вечный спутник сурового севера, обходил шатер седого мудреца стороной. В воздухе стоял густой пряный дым от тлеющих трав. Огонь танцевал в очаге, отбрасывая причудливые тени на войлочные стены. Не изменив своим привычкам, бывший наставник всевождя был занят работой с травами. Тщательно перебирая выложенные на оленью шкуру запасы, шаман подносил к носу то один, то другой пучок. «Нас можно поздравить с победой?» Лениво поинтересовался он, бросив в огонь пучок трав, что посчитал испортившимися. Внезапное появление Всевождя его не удивило. Наставники достигли достойного результата. Обтекаемо ответствовал всевождь и хмуро добавил, вспомнив понесенные потери. Вновь оплатив его нашей кровью. Нет, он знал, что пушки и железные воины Хома собрали Сальвов и Варгаров в свою часть кровавой дани. Но по сравнению с потерями Ликанов это не более чем капля. Даже если высокомерные альвы считают иначе. — А когда было по-другому? Скорбно вздохнул старый шаман, насыпая горсть сухих ягод в каменную ступу. — Духи предков гордятся своими детьми. Души погибших присмотрят за теми, кто вышел. А те, кто вышел, зная об этом, стали сильней. Всевождь поморщился. Седой мудрец всегда как-то слишком спокойно относился к гибели воинов. Считал их прискорбными, но необходимыми жертвами. Не то чтобы всего ж считал иначе, но равнодушное отношение шамана в этом плане как-то пугало. Именно поэтому рассказывать ему о своем участии в спасении древнего наследия всего ж не собирался. Шаманы в целом, и седой мудрец в частности, слишком верят в правильность выбранного пути. Его решение сохранить древнее наследие они не поддержат. — Альвы заинтересовались каким-то Хома, — продолжил Всевождь. — Настолько заинтересовались, что послали к нему притворщика, а Хома сумели его как-то раскрыть и убили. Давно такого не случалось. — Даже так? — искренне удивился старый шаман. — Уверен, что это правда, а не нелепый слух. — Слышал вот этими вот ушами, — постучал по уху Всевождь. Наша старая знакомая-то Энди и Верховная Нозелим не слишком сдерживались. «Какой интересный Хома!» «Я также подумал и даже запомнил имя. Гарнвельг. Всевождю стоило определенных усилий, чтобы воспроизвести набор необходимых звуков правильно. «Думаю, стоит намекнуть нашим островным гостям, что данный Хома нам интересен». Хотя больше всего меня интересует, как хома смогли найти притворщика. Скорее всего, просто повезло. Равнодушно пожал плечами шаман, перетирая пестиком в ступе сухие ягоды. Они могли найти какой-то способ быстро обнаруживать меняющих лики, отметил Всевождь. Нам он не интересен, отмахнулся шаман. Можно изменить внешность, но нельзя изменить запах напомнил он. Всевождь вновь задумчиво пощекотал когтем горло. С одной стороны, говорящий с духами вроде бы прав, но с другой... «Альвы мастерски владеют не только магией, но и алхимией. Могли что-нибудь придумать, чтобы обвести нас вокруг пальца. Наставники все еще считают, что за нами нужно присматривать, словно мы какие-то глупые щенки». Зло рыкнул вождь всех вождей, выплескивая накопившееся раздражение. Столько дней бок о бок с высокомерными альвами. Иногда он сожалел о своем высоком статусе. «Это возможно», — не стал отрицать шаман. «Но мы будем осторожны. Риск недопустим. Я лично проверю все твое окружение, вождь всех вождей. Можно обмануть глаза и нос, но нельзя обмануть духов». Выждав, пока всевождь покинет шатер, говорящий с духами нервно постучал пестиком по ступке. Вождь всех вождей неуловимым образом изменился, стал выказывать и поднимать вопросы, которые поднимать не следует. Это пока что не опасно, но звоночек тревожный. Нельзя его игнорировать. Он все еще управляем, но надолго ли? Похоже, народу ликанов стоит задуматься над тем, чтобы обрести нового вождя всех вождей. Взвесив все «за» и «против», шаман отверг эту мысль. Зеленый зверь практически готов, островные Хома уже испытывают его. Думают, что сумели его подчинить, посадили на цепь. Глупые Хома и их глупые планы. Когда цепь порвется, они поймут, что не могут контролировать зверя но будет слишком поздно. Война близка, а значит не время затевать свару между вождями. Племена ликанов должны быть едины, чтобы в нужный момент всем вместе выступить на империю во имя блага великого леса. А на войне всякое может случиться, в том числе и героическая смерть вождя всех вождей, Право на нее, благословленный предками, широкоплечий непобедимый первый клык севера, заслужил. Седой мудрец вздохнул. Осталось недолго, еще немного, и он наконец-то сможет вернуться домой в великий лес. В штаб черных фениксов я вернулся ближе к полудню следующего дня, не выспавшийся, недовольный и злой. Благодаря наемникам и торговцам мы подняли на уши весь город, но Брину не нашли. Островитянка словно сквозь землю провалилась. Ни одного малейшего, самого завалявшегося следа, или хотя бы намека на этот след. Словно в городе никогда и не было никакой Бринны Канар. Последние следы, ее личные вещи, что могли остаться в снятом змейками доме, и те сгорели. Кстати, это могло быть еще одной причиной поджога. Похоже, затянувшаяся светлая полоса закончилась, а леди Удача, привычно вильнув напоследок задом, величественно удалилась одаривать своей милостью кого-то другого. Поиски продолжаются, но что-то мне подсказывает, не найдем. По горячим следам не нашли, а теперь тем более. Если Бринна не дура а она не дура, то затаится где-нибудь в спокойном, тихом, заранее подготовленном месте, пересидит несколько дней, внешность изменит, скинет, как и положено настоящей змее старую кожу, облачится в новую, и только тогда начнет думать о побеге из степного стража. «Может, она в развалины древних подалась?» Не те, что в горах, а в местные, которые до сих пор служат источником небольшого, но стабильного дохода для многих обывателей Степного Стража. Не все готовы жизнью в пустошах рисковать и рады довольствоваться малым. Стоит обсудить этот вопрос с Бахалом. Объявим награду, отправим несколько поисковых групп прочесывать руины. Может, хоть здесь повезет. Перед тем, как отправиться спать, я все же решил проверить девушек. Элли и Анилию поместили вместе в одной из свободных комнат второго этажа, снятого нами дома. Сержант Галнас отыскал в городе врача, и тот за весьма щедрую плату всецело посвятил себя лечению пациенток. Именно его я и встретил на входе в импровизированную палату. Как они? С удивлением взглянув на меня через стекло круглых очков, нанятый врач некоторое время решал, имею ли я право задавать такие вопросы. У Лассы они, Лизгер легкое сотрясение мозга, но, в общем, ничего серьезного, — сообщил он, когда я начал терять терпение. Конечно, я сам виноват. Для начала стоило представиться, но голова совсем не варит. Череп цел, рана неглубокая, — продолжил доктор. Главная потеря — мы обрезали ее волосы. С Лассой Эльвилот все более серьезно, Дымом она порядочно надышалась, плюс несколько небольших ожогов. Опять же, сильное отравление неизвестным ядом. Можно сказать, чудом выжила, но прогноз положительный. «Понятно», — кивнул я. «Что нужно для лечения и когда они встанут на ноги?» «Список того, что нужно, я передал вашему человеку. Я ведь правильно понимаю, что вы тут главный», — встрепенулся врач. Лассиус Геру в ближайшую неделю рекомендую исключительно постельный режим. И еще месяц только легкие нагрузки. Никакого управления парамагическими големами. С Лассой Велот все еще строже. Минимум две недели постельного режима. А дальше посмотрим, как пойдет выздоровление. Да, минимум на месяц я остался без половины пилотов. А с учетом бегства Бринны без большей половины. Нужно срочно нанимать людей. Надеюсь, теперь-то черные фениксы наработали репутацию. Заодно узнаю, хорошая она или плохая. Прежде чем войти во временную палату, стукнул ради приличия пару раз в дверь. Хотя это не более чем жест вежливости. Стены в бывшей казарме такие тонкие, что наш разговор с доктором оставшиеся змейки прекрасно слышали и знают, кто к ним пришел. В воздухе стоял стойкий запах лекарств и противоожоговой мази. Укрывшись до подбородка одеялами, Элли и Анилия лежали на железных кроватях. Выглядели они несколько лучше, чем вчера. Голова Анилии была плотно замотана бинтами, не позволяя оценить, насколько пострадала прическа девушки. Но волосы имеют свойство отрастать, так что это не такая страшная потеря. Элли более не походила на вампира, только что выбравшегося из могилы. Лицо обрело яркие краски, в глаза вернулась жизнь. «Капитан!» Приветственно кивнула мне Анилия, отложив в сторону какую-то книгу. Машинально скользнув по обложке, я обнаружил, что это томик стихов разных авторов. Определить несложно, в названии так и написано. «Странное увлечение!» Нет, чтобы журнал какой-то по оружию или новым машинам почитать. Ну да это не мое дело. Что там, Бринна? Вместо приветствия тихо уточнила Элли и тут же ответила на свой же вопрос. Ее так и не нашли? Ищем. Коротко отозвался я, пытаясь найти, где бы присесть. Вторую ночь не высыпаюсь, а день постоянно на ногах. Хочешь, не хочешь, а тело само сигнализирует тупой голове, что пора бы отдохнуть. К сожалению, лишней мебели в палате не оказалось. В небольшой комнатке, кроме кроватей, ничего не было. Поняв мое затруднение, Анилия молча похлопала по своей кровати. «Строить из себя героя, которому все нипочем не стал», — присел. Привычно скрипнула железная сетка. «Поверить не могу, что это она», — продолжила Элли. «Жаль, что я плохо помню, что вчера произошло». «Не ты одна», — хмуро обронила Анилия. «Для шпионки Императора провал вдвойне досаден, даже втройне, если вспомнить еще и притворщика Сенера Ано. На многое я не рассчитывал, да и определенные подозрения насчет Анилии имеются, но от сотрудника третьего отделения я ожидал большего». «Измельчали цепные псы Императора» потеряли нюх и клыки. «Ее обязательно поймают», заверил я девушек, хотя и не особо верил в свои слова. «Сами-то как себя чувствуете?» «Что-то среднее между отвратительно и погано», поморщилась Анилия, осторожно потрогав повязку на голове. «Лежишь, вроде бы ничего, но стоит встать, как перед глазами все плывет». «На удивление, неплохо», в противовес агенту императора отметила Элли. «Спасибо подарку моего папочки!» Добавила она, погладив магический камень персня, надетого в этот раз на указательный палец правой руки. Левая была полностью замотана бинтами. «Артефакт?» – заинтересовался я. «Раньше я у тебя этого персня как-то не замечал». «А я его раньше и не носила. Начала, когда поймала отравление от Атана. Единственная вещь, что мне досталась от отца», – вздохнула она. «Он погиб». Губы Элли исказились в чем-то среднем между улыбкой и оскалом. «Моя мама именно так и говорила, но, судя по отсутствию в поле зрения каких-либо родственников с его стороны...» Она замолчала, а затем нехотя добавила. «Сам все понимаешь». «Ну да, история стара как мир. Таких вот детей, погибших родовитых, по империи много бегает. Я мог бы к таким же относиться, если бы мать или кто там был...» не подбросила меня в приют. Конечно, сейчас у нас не старые добрые времена, когда аристо мог задрать юбку любой селянки или горожанке, не боясь последствий. Но оно им и не особо надо. Многие ведутся на громкий титул, статус мага и лживые обещания. Да и без всяких обещаний родить обладающего даром ребенка многим кажется привлекательной идеей. Все же дар, даже самый слабый, это неплохая такая ступенька вверх. Если не в ряды аристократов, то хотя бы в ряды обеспеченных, уважаемых людей. Прежде, в минуты слабости, меня мучил вопрос. Отказалась бы от меня мать, узнай, что я стану рыцарем. Даже одно время была глупая мечта ее найти, показать, как не права она была, когда меня бросила. Но все это давно сгорело, стало пеплом и унесено ветром. «Впрочем, иногда женщину не спрашивают, маг может и силой взять. Конечно, это осуждается обществом, да и наказывается. Ссылкой года на два на северную границу плюс крупный денежный штраф. Так себе наказание, если честно. Простолюдину за такие фокусы придется лет 5-8 звенеть кандалами на каторге». «Понятно», — кивнул я, почувствовав в Келли прилив почти родственного тепла. «В чем-то наши судьбы довольно схожи». «Э, капитан», — протянула Элли, смущенно отведя взгляд. «Нам бы смену одежды, даже если это будут мундиры. Мыло, зубной порошок, а то все наши вещи того...» Она неопределенно поводила руками, поморщилась от боли и вновь замерла. «Насчет мундиров, одежды и всего необходимого решаемо», — кивнул я, прикинув размеры девушек и список нужных вещей. С остальным разберемся, когда вы пойдете на поправку. Небольшая финансовая подушка у меня все еще есть. а Одеть и обуть двух неприхотливых оруженосцев хватит. Да и почтенный Берг Нотон рано или поздно деньги выплатит. Иначе наемники его просто не поймут. «Ловлю на слове. Смотри, не пожалей!» — пригрозила Элли, мечтательно улыбнувшись открывшимся возможностям. «Пускай мечтает. Мне не жалко. Будет мало, помечтает еще». Вечерних платьев за сотни ктанов в степном страже все равно не найти. Ювелирных лавок я чего-то тоже не замечал. «А что, особняк? Полностью выгорел. Ничего не осталось?» — уточнила Анилия. «Боюсь, что ничего», — подтвердил я. Утром среди прочих дел я наведался на место пожарища. Мои вчерашние предположения подтвердились. Особняк выгорел до стен, да и те местами обрушились. Теперь ему даже капитальный ремонт не поможет. Проще снести и построить с нуля. Среди обломков, как поведал мне дежуривший на месте городской стражник, нашли обгоревшее тело хозяйки особняка. Но эту новость я сообщать змейкам не стану. Хватит с них новостей о бегстве Бринны. К чему лишний раз расстраивать людей на ровном месте? Для лучшего выздоровления нужны сугубо положительные эмоции или хотя бы отсутствие отрицательных. Потом все равно узнают, но это будет потом».